их рассказом о случившемся. Бабетта знала, что произошло нечто ужасное, и подозревала убийство, но не допускала даже мысли о сверхъестественном. Отдав необходимое распоряжение, она ушла в кабинет, занести запись о пожаре в дневник. Там я и нашел ее. Уже почти рассвело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 и в то же самое время о чем-то совершенно абстрактном и отвлеченном от действительности. Так было со мной тогда. В глубине души, не в слова, во мне жила мысль о том, какой прекрасной и возвышенной могла бы стать наша дружба с Лестедом, как мало препятствий стояло на пути к этому и как много нас объединяло. Наверное, любовь к Бабетти навела меня на подобное размышления.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 будь он хоть немного умнее и порядочнее. Я вспомнил предсмертные слова слепого старика. Лестад, блестящий ученик, влюбленный в книги, отобранное у него и сожженное. Сам я знал только того Лестада, который называл мою библиотеку грудой пыли и высмеивал мою страсть к чтению и углубленным размышлениям. Шум в доме начал стихать.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 Никогда раньше эта загадка не мучила меня так сильно. Что значит «стать самим собой»?» Лицо Лестода выражало отвращение. Он вскинул руки. «Приготовься!» Оскалился он, демонстрируя чудовищные зубы. «Стать убийцей!» Вдруг он поднял глаза наверх, прислушиваясь. «Они ложатся спать, слышишь?»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 прекрасная и таинственная оболочка и загадочной души меня неудержимо влекло к ней но я знал что стоит поддаться минутной слабости и её смерть станет неизбежной я отвернулся мучимый вопросом а вдруг она увидела мёртвое бездушие в моих глазах ты тот же самый кто являлся ко мне прежде произнесла она, наконец, словно не будучи в этом уверенной до этого. «Ты хозяин Пондюлак? Ты...»